Глава двадцатая. Канистра Хидео вогнал обойму в рукоять пистолета, проверил наличие патронов в стволе и убрал оружие в кобуру. Взял меч. Ты уверен, что надо с ним связываться? – спросил я. Более чем. Для Рида азиат выбрал самое подходящее по его мнению время – ночь, точнее поздний вечер. Стрелки на стенных часов показывали десять. Я до сих пор не могу разобраться в том, что жители пустоши выбрали в качестве точки отсчета – Гринвич. Так медведи, наверное, пожрали всех тамошних астрономов. Часовые пояса, если и сохранились, то представляют собой полнейшую условность. За окнами сгустилась тьма. Все звуки стали громкими. Я слышу стрекот кузнечика во дворе, непрекращающийся гул со стороны порта, чьи-то голоса на улице, пьяный смех. Со стороны кемпинга доносятся звуки гитары. Если не вернусь, уходите из Полиса, сказал Хидео. Да знаем, буркнул Адина. Ведь вечером мы слушали инструкции. Старик говорил тихо, поскольку у нашей двери терелась хозяйка и что-то вынюхивала. Я подозреваю, что планировала влезть в квартиру, если мы всей толпой отправимся гулять. Разумеется, никто не собирался радовать Тамарико столь царским подарком. Инструкции сводились к тому, что встреча Хидео с Римесом может закончиться чем угодно, например, смертью японца. Отказаться от своего замысла Хидео тоже не может, слишком велик долг. Нам потребуется деньги на дорожные расходы и артефакты для моих зомби. Без последнего пункта сложно усилить отряд, а путь к тренировочному лагерю Интеров не близкий. По дороге всякое может случиться. Хидео считал риск оправданным. Мы так и считали. Так вот, если старик вернётся с добычей, всё хорошо. Мы переночуем у Тамрико и с первыми лучами солнца двинемся в дорогу. Если Хидео к полуночи не появится, Нам надлежит спешно собрать вещи, покинуть Хаб через речные ворота, выдвинуться на север вдоль берега Днепра и отыскать точку на карте, которую защитник отметил специально для нас. В этой точке находится схрон с очередным гаражом, замаскированным под земляную насыпь. В гараже стоит внедорожник полностью заправленный и готовый к путешествию, а ещё внутри схрона мы обнаружим генератор воды и канистра с бензином. Куда ехать? Развернуть карту и обратить внимание на вторую отмеченную точку. Это лесной домик наподобие того, в котором мы жили до встречи с Диной, домик обитаемый. Там мы встретимся с одним из адептов Ренессанса. Задача рассказать этому человеку нашу историю, а затем убедить его в том, что нужно ехать в тренировочный лагерь. Проблема в том, что адепт относится к числу наблюдателей. В его задачи не входит поиск и сопровождение интров. Наблюдатели собирают новости, поддерживают в рабочем состоянии схроны, помогают искателям и защитникам. Их работа – оставаться там, где они есть, и изредка выезжая на точки подконтрольной территории. Многое зависит от нашей способности убеждать. Второй момент – пешая прогулка по ночному лесу. Прежде всего опасность будут представлять дикие звери. Избавившись от человека, природа восстановила свои экосистемы: волчьи и собачьи стаи, медведи, кабаны, рыси. Теперь их много. Очень много, а мы слабые и медленные. Нарваться на стадо мертвецов легко. Зомби видят во сне столь же хреново, как и обычные люди, но у ходячих есть одно преимущество: они чувут наш запах. В общем, нам повезет, если сумеем добраться живыми до наблюдателя. На этой оптимистичной ноте Хидео покинул квартиру, отправился на разборки с могущественным караванщиком, на которого пашет добрая дюжина крутых бойцов. Двинтовку силовик не взял. Оно и понятно, переговоры могут и не закончиться по ножомчиной. Надо было идти с ним, Дина ходила из угла в угол, нервно теребя пальцами волосы. "Успокойся", попросил я. Миньоны уселись на полу словно буддийские монахи, мёртвые монахи. "Не могу. Завари себе чаю. Давайте я всем сварю", предложила Неля. Ваню уже спал в соседней комнате. "Хорошая мысль", отозвался я. Неля пошла ставить чайник. Дина, выдохнув, уселась в кресло. Мы забыли про хотников в Платон. Я не забыл. И что думаешь? Наверняка они уже знают, где мы. Вопрос в том, как быстро те байкеры сумеют доехать до Днепровска. Они тоже люди. Им надо спать, есть, ходить в туалет. Ночью они разобьют лагерь. Всё это замедляет перемещение. Девушка задумчиво кивнула. Неопределённость всегда напрягает. Поэтому мы на взводе. Вернётся ли Хидео? Надо ли будет бежать из Днепровска посреди ночи? Накроет ли нас убийцы, посланные триадой? Ответов на эти вопросы никто не даст, потому что ситуация от нас не зависит. Минутная стрелка медленно ползла по кругу. Мы пили чай и перебрасывались ничего не значащими репликами. Я остался окнами и начал рассматривать огни порталных кранов над рекой. Фонари в городке отсутствовали напрочь. Во мраке светились лишь окна домов да пляшущие язычки костров на поросших буряным кемпингах. Передвижной лавки отсюда не было видно, никаких выстрелов. Мимо прошла компания под выпивших мужиков, на одном из которых висела потрепанного вида девушка, а может и не потрепанного, в темноте не разобрать. Громкий смех, маты, все как у меня дома. У нас во дворе активизировались хозяева. Со стороны дома тамрикос слышались мужские голоса, разговаривали по грузински. Мой нос оловил запах шашлыка. Ну все, поспать не получится. Полночь владельцы гостевого дома будут бухать, ржать, петь песни и слушать музыку. Благодаря нашей компании у чуваков появились деньги. В дверь постучали без четверти 12. К этому времени мы уже место себе не находили. Нель отправилась спать, она слишком устала за минувшие сутки. Дин от ничего делать разобрала свой револьвер и принялась его чистить, хотя все понимали, что оружие в идеальном состоянии. Я погонял миньонов, заставил их приседать и отжиматься. Затем Маша с Василием прибрались в комнате, прокачав уровень ловкости и интеллекта. Я впустил старика в квартиру. Хидео целыми не вредимы, довольно хлопнул меня по плечу. Соскочились. Где тебе насила выдержал Адина. Общался со старым приятелем. Хидео выложил на стол матери четыре мешочек, напоминающие шоппер. У нас праздник по поводу, оживилась Дина. Я получил всё, что мне причитается, ухмыльнулся защитник. И даже больше. Заключены новые договорённости. И, кстати, Римус заинтересовался твоими находками. Последняя фраза адресовалась Дине. Здорово, девушка смутилась. Никто из нас не ожидал такого поворота. А это тебе. На раскрытой ладони старика я увидел новенькую электронную плату. Для Машки. Охренеть. В интерфейсе тут же высветились характеристики артефакта. Плата РМ сорок плюс пятнадцать к ловкости плюс двадцать пять к скорости плюс сорок к силе плюс четырнадцать к атаке плюс четыре к ручным операциям. добавляется навык использования холодного оружия: ножи, костяты, мечи, топоры. Мать твою, вырвалось у меня. Сколько это стоит? Неважно, отмахнулся Хидео. Будешь же, блять, ответ лежал на поверхности. Похоже, второй питомeц будет ещё круче первого. Главное научить их сражаться вместе, да и самому не помешает заняться самообразованием. С детства мечтал стать лучником. Маша, иди сюда. Я решил находиться во время имплантации поближе к креслу, чтобы упасть в него, если случится перерасход пси. Несмотря на мои опасения, энергия осталась процентов 20. Сказывается планомерная прокачка ёмкости накопителя. Машина начала меняться. Расширились плечи, очертились бицепсы и трицепсы, бёдра стали более мощными. В мёртвых зрачках появилась некая подобие осмысленности. От случившихся метаморфоз все прифигели. Возьми нож, приказал я. Мог бы и ментально, но решил не испытывать судьбу. Чего доброго, Хидео решит, что мертвяк вышел из-под контроля, и Машу надо срочно валить. Дина посмотрел на меня с недоумением. Что ты задумал? Сейчас увидишь. Я вытащил из кухонного шкафчика разделочную доску и прислонил к стене, отделанной кафелем. Сделал несколько шагов в сторону. Маша достала из выдвижного ящика нож для резки овощей. "Митни в доску", приказал я. Хадече сделала неуловимое движение кистью. В воздухе что-то про свистело, и в пла сотую бамбуковую доску со всего маха врубился туповатый ножичек, которым мы сегодня нарезали помидоры. Лезвие завибрировало, по доске прошла трещина. "Чума", выдохнул Адина. "Она владеет оружием?" "Холодным", кивнул я. "Не благодари", ухмыльнулся Хидео. И в этот момент в соседней комнате закричал мальчик Визар. Нэльли бросилась к двери, мы последовали за ней. В полумраке спальни я увидел, как Ваня сидит с открытыми глазами и что-то бормочет себе под нос, с трудом, но и разобра слова. Надо уходить, надо уходить, надо уходить. И мы ушли. Неля уложила встревоженного мальчишку спать, а утром мы попытались расспросить его о видениях. Ваня ничего толком не смог рассказать. Хидео пояснил, что это норма для нетренированного визора, одарённый с трудом различает грань между сном и далёкой реальностью. О плохие сны нередко забываются, оставляя после себя ощущение липкого кошмара. Мы понимали одно: охотники снова напали на след. Днепроск узнаемое место, вычислить его координаты несложно, и пусть ударный отряд доберется сюда не скоро, приходу убить неизбежен. Так что мы отправили Дину в передвижную лавку сбывать хабар, а сами приступили к сборам. Куда мы отправимся? – спросил я. Есть два варианта, – сообщил Хидео. Мы можем отыскать схрон, про который я вам рассказывал, и укатить оттуда на джипе, либо заплатить небольшую сумму владельцу торгового парохода и поплыть по реке. Хреновый расклад, усомнился я. Почему? Пароход это круто, подал голос Ваня. Мальчик поел, выспался и сейчас собирал на кровати выдавший виды кубик Рубика. Согласен, улыбнулся Хидея. Мертвецы промолчали, обычное для них поведение. Пароход движется медленно. Я начал перечислять минусы озвученного плана. Визер сразу поймёт, что мы на реке. Соответственно, охотников два направления. Можно разделиться, отправиться вверх и вниз по течению Днепра. Глупо, покачал головой защитник. Если они разdelятся, мы всех перебьём. Мы же не знаем, сколько их. Спор продлился бы ещё долго, но вернулась Дина, довольная скучей монет и впечатления от передвижной лавки. Оказывается, Римус уже начал торговать артефактами и хап наполнился паломниками. Эта новость Хидео не понравилась. Еще бы, среди покупателей могут оказаться наемники Триады. Вот мы и покинули Днепровск. Подворчание Тамрико. Хидео повел нас на север через речные ворота. По кладжу мы традиционно нагрузили на миньонов. В центре Днепровска развернулся продуктовый рынок. Там мы сумели пополнить запасы круп, консервов и крекеров. Воду набрали из крана у гостеприимных грузинских друзей — совершенно бесплатно. Не прошло и полчаса, а крыши Днепровска уже скрылись за изгибом береговой линии. Я вздохнул с облегчением. А почему ты предлагал теплоход? Понтесировалась Дина у старика. Мы шагали по узкой тропинке, слева высились деревья, справа серебрилась на солнце речная лента. День обещал быть жарким, на небе не облочка. Я не уверен, с хрони. И ты только сейчас об этом говоришь? Размутилась Дина. Вы хотели идти пешком? Резонно заметил старик. А что не так с этим схроном? Уточнил я. Да все так, отмахнулся Хидео. Просто у нас давно не было контакта с наблюдателем. Я не знаю, кто пользовался гаражом до меня и успел ли наблюдатель обновить запас топлива. Как вы добываете бензин? Спросил я. Потом расскажу. Старик загадочно улыбнулся. У Ренессанса много связей. Это я уже понял. Хидево связан с передвижной лавкой, продавцами оружия, бесчисленными наблюдателями по всему континенту, с кем-то защитник договаривается, иные уже состоят в его разветвленной организации. Солидно они прокачались. Даже в упадочном мире постапо нашлось место тайным обществам и их доктринам. Когда солнце вскорапкалось к зениту и обрушилось на наши головы, Хидево свернул в лес. Боковая тропинка вихляла меж деревьями, и я видел в просветах голубизну реки, но вскоре стволы обступили нас, а тропа погрузилась в зелёный полумрак. Ещё час сейчас мы сделали привал, наскоро перекусили консервами, но не стали разводить огонь, чтобы не привлечь лишнего внимания. Отдохнём ещё часик, заискивающе произнесла Нелли. Старик покачал головой. Нет, надо спешить. И мы двинулись дальше, выискивая неприметные тропы в лесную чаще. К концу дня все мышцы болели, каждый из нас ввалился с ног от усталости. Палатки ставили уже в полной темноте. Ваня и Неля светили фонариками, пока мы наращивали телескопические стойки, фиксировали растяжки и натягивали тенты. Костер опять же решили не разводить. Даев остатки консервов разбились по палаткам и, не тратя драгоценные минуты на разговоры, вырубились. С первыми лучами рассвета Хиде у всех разбудил: "Пора!" Зомби стояли снаружи и напоминали мне идоли с часов острова Пасхи, недвижные и равнодушные, способные пережить всю нашу кампанию, если такое существование можно назвать жизнью. Кажется, я не отдохнула от слова совсем. Мое новое тело давно привыкло к ночевкам в спальнике на голой земле, но одневные марш-броски по пересеченной местности с одним коротким привалом это уж слишком. Наручные часы показывали пять утра. Я помог Нелли и Ване сложить палатку, а затем вывел в дополненную реальность карту окрестностей. Дремучий лес, полное отсутствие цивилизации, ни заброшенных деревень, ни консервированных военных частей, даже автомобильные трассы и железные дороги отодвинулись далеко на запад. Хидео сверился со своей картой, бумажной, поводил пальцем по зеленке, удовлетворенно хмыкнул и лишь после этого обратил внимание на нас. К этому моменту все палатки уже были сложены, а рюкзаки укомплектованы. Самую тяжёлую кладь взвалили на себя мертвецы. После обеда будем на месте, заявил старик. Обед будет? Ваня почел подвох. Нет, хидово покачал головой. Придётся потерпеть, малыш. Схрон мы отыскали примерно в 2 часа дня. Гараж, как и было сказано, ничем не отличался от обычного земляного бугра, поросшим мхом возвышенность авраг и склон. А в этом склоне совершенно и народная деталь железные ворота. Я прикинул подъездной маршрут, а враг довольно широкий, по ней, как мне кажется, выкорчеваны. Взгляд не натыкается на опаленные стволы. Дальше сравнительно ровный безлесый участок и ничто, напоминающее заброшенную грунтовку. Люди пользовались грунтовкой нечасто, и две песчаные колеи начали затягиваться травой. Хидео нагнулся, поискал что-то под пнём и выпрямился, держа в руках чёрный футлярчик. Внутри футлярчика затаился ключ. Поможешь? Старик приблизился к воротам, повозился немного с заевшим амбарным замком и откинул тяжёлый засов. Затем мы принялись толкать створки ворот, они были откаtnными. Когда створки с тяжёлым гулом разъехались, нашим взором открылся чёрный квадрат. Освещения, естественно, ноль. В метре от моей ноги громоздилось нечто бесформенное, покрытое маскировочной сеткой цвета хаки. Хидео шагнул в тьму гаража, и одним движением встёгнув маскировочную сетку. Так я и думал, в внедорожник высокий, мощный с шипованным кенгурятником, прожекторными лампами на крыше и запаской на корме. Всё это я осмотрел, когда глаза начали привыкать к полумраку. Вдоль стен громоздились верстаки и грубо сколоченные полки. В дальнем углу висело нечто, смахивающее на офисный кулер. "Гадство", выругался Хидео. "Что?", переспросил я. "Канистра одна". Я почувствовал неладное. "А нам сколько нужно? Минимум две, чтобы отсюда выбраться".